Есть иная точка зрения. Возможно, Вселенная представляет собой череду расширений и сжатий, бесконечную серию космических яиц, каждая из которых, взрываясь, рождает Вселенную. Наша, нынешняя Вселенная – лишь рядовое звено в бесконечной цепи. Наука пока не нашла способа заглянуть во времена, предшествовавшие тому моменту, когда космическое яйцо взорвалось, чтобы образовать нашу Вселенную. И Библия, и наука бессильны сказать что-либо определенное о том, что происходило до начала. Впрочем, есть разница. Библия никогда не расскажет нам этого. Она достигла своего конечного состояния и попросту не может ничего сказать по интересующему нас предмету. Наука же постоянно развивается, и вполне может наступить время, когда она будет в состоянии прояснить те вопросы, которые сегодня остаются без ответа. Бог сразу же вводится как движущая сила Вселенной. Его существование полагается в Библии само собой разумеющимся. И действительно, возникает соблазн покориться этой самоочевидности. Давайте рассудим. Все живые организмы появляются на свет в результате жизнедеятельности родительских живых организмов. Если же у всего сущего было начало, а на этом сходятся и Библия, и наука, то каким образом тогда появились на свет первые живые организмы. Если начало действительно было, откуда взялись суша и море, горы и долины, небо и земля, одним словом, естественная природа? Все искусственные объекты были сотворены человеческим родом, а природные – кем? Обычно эту мысль облекают в следующую форму. Часы предполагают наличие часовщика. Поскольку невозможно себе представить, чтобы часы появились на свет самопроизвольно, значит, их кто-то должен был сделать. А как быть со Вселенной, предметом куда более сложным? В древности связь между явлениями по аналогии была еще более жесткой, поскольку человеческие особи выдыхая воздух, способны производить слабый ветерок, идущий из ноздрей и рта. Значит, по аналогии, в природе ветер производит тоже какая-то очень могущественная осыпь, и тоже выпуская воздух через ноздри и рот. Если колесница – распространенное средство передвижения по суше, то и сверкающая колесница над головой – это транспортное средство, с помощью которого Солнце передвигается по небу. В мифах любое природное явление соотносилось с неким человекоподобным существом, которое отправляло свои функции аналогично тому, как их отправляют люди. Таким образом, в природе ничто не могло происходить самопроизвольно. Зачастую дело преподносилось таким образом – Будто эти мириады специализированных божеств то и дело ссорятся друг с другом, производя во Вселенной беспорядки. По мере углубления знаний о мире крепла тенденция свести сон богов к одному единственному божеству, которое несло бы ответственность за все на свете, управляло бы человечеством, землей, и вообще Вселенной, и соединяло бы все сущее в единое гармоническое целое, направляя его к некой определенной цели. Вот такую сложную картину Единобожия и рисует Библия. Бог в ней, кстати, постоянно вникает во все мелочи им сотворенного мира. Но даже в рамках монотеистической религии Народная мысль изобретает мириады ангелов и святых, наделенных специализированными функциями. Таким образом, определенная форма политеизма при единственном высшем монархе продолжает все же существовать.